Наверное, мысль действительно материальна, но мир продолжал трясти или лихорадить. Все континенты, кроме Антарктиды. Не просто обстояли дела и у государства, заварившего эту кашу. То, что они пострадали укрытые в скальной толще Апалачи и Кордильер бункеры, а с ними и высшее руководство страны, едва ли улучшало ситуацию. А может, по закону Мерфи даже ухудшало – Ведь лихорадочные попытки власти имущих уцелеть только снижали шансы обычных людей на выживание. Части Национальной гвардии и силы FEMA, которым предоставили самые широкие полномочия вплоть до расстрела инсургентов на месте, не справлялись с охватившим все 50 штатов хаосом. Не мудрено, если вспомнить, как долго американцы не могли справиться с последствиями урагана в одном. Теперь Катрина разгулялась на большей части территории США. На улицах уцелевших мегаполисов царила Варфоломеевская ночь, где расовые банды резались за добычу из разоренных супермаркетов и соревновались в охоте на белых свиней. Русские знали, куда бить. В десять меньшим мегатоннажем они нанесли больший ущерб. Сыграла свою роль и география – Раскиданные по необъятным просторам города и весе РФ были менее уязвимы, чем многоэтажная городская Америка, втиснутая на узкие пятачки у побережий. При атаке на мегаполисы эффективность поражения биологических целей растет не в разы, а на порядке. А уж если те находятся в зоне минутного добегания приливной волны, тогда каждый мертвец обходится почти даром. Падали, как подрубленные небоскребы, а вместе с ними рушилась американская мечта. Мечта эгоистов всего мира, променявших могилы предков на жирный гамбургер. Сколько там было обывателей? Сто миллионов? Двести? Вряд ли кто-нибудь подсчитает. Вскоре стало ясно, что государство в прежней форме доживает последние дни. Собранная по лагерям беженцев группа ученых не зря ела пайковый хлеб с арахисовым маслом. Теперь за еду они работали лучше, чем когда-то за стотысячные оклады с бонусами к Рождеству. Им удалось на конкретных данных смоделировать развитие ядерной зимы на ближайшие пять лет, и результат анализа был приговором для всего континента. От Аляски до Калифорнии. Вместе с ним... Обречены были уцелевшие 200 миллионов. Расчет показал, что через год в живых останется только каждый двадцатый. Спасать остальных не было ни возможности, ни смысла. И тогда был введен в действие план «Ковчег», разработанный аналитиками Пентагона задолго до войны и рассматриваемый как последнее спасение от многих катаклизмов. Начиная с энергетического кризиса, и заканчивая новым оледенением. Согласно плану, после критических человеческих потерь не имеет смысла распылять силы и удерживать всю страну. Вместо этого войска отводятся в районы, ограниченные естественными барьерами, реками, горными массивами, непроходимыми лесами. Там создаются «зеленые зоны» — плацдармы для сохранения государственности и нации. Первый из них располагался в районе Скалистых гор, второй – в Центральных Апалачах, третий – на севере штата Мэн. Затем туда эвакуируется некоторая часть выжившего населения, в эти же районы свозится продовольствие, сырье и горючее со всей подконтрольной части страны. Кое-какие приготовления были сделаны еще в мирное время. Журналисты то и дело натыкались в лесах на огромные промзоны за колючей проволокой, На парке законсервированной техники и поселке с пустыми сборными домами. Им быстро затыкали рты владельцы свободных СМИ. Но это была только половина плана. Хотя просачивание в прессу сведений о ней вызвало бы у общественности истерику. А что было бы, узная общественность вторую часть? Создание островов безопасности не имеет смысла, если основная часть населения остается в местах проживания. Эти неудачники пойдут на штурм-твердынь и затопят их, как зомби в известных фильмах. Даже если их удастся прорядить химическим или биологическим оружием, по пути они успеют сожрать все продукты, а их машины – все топливо. Нет, от этого балласта надо избавляться радикальным путем. Для этого основной поток беженцев следует направить в противоположном направлении – в мертвые пустыни Запада, в Мексику. Через Канадскую границу, дальше на Аляску и полуостров Лабрадор. Там на голой земле для них создавались огромные гуманитарные лагеря, рядом с которыми меркли фантазии Солженицына. Не придется тратить патроны или циклон Б. Заманив людей туда, где нет дорог, их бы бросили вымирать от голода, антисанитарии и социальных факторов. Те же аналитики... Очкарики, которых побаивались многозвездные генералы, посчитали, что даже обычную континентальную зиму в таких условиях переживет только каждый восьмой, и то при условии полного истребления всей живности в округе и повального каннибализма. А многие ли сумеют вернуться назад? Только так можно сэкономить ценные ресурсы и спасти хотя бы малую часть того, что было некогда державой гегемоном. Теперь этот проект планомерно воплощался в жизнь. Сохранившие боеспособность и управляемость части сухопутных сил оттягивались в менее пострадавшие районы Среднего Запада. Вместе с ними эвакуировались семьи, но и там они не должны были задержаться. После того, как закончится уборочная, в помощь фермерам придадут мобилизованных беженцев из городов, и продукты будут погружены в трейлеры и вагоны, Войска отправятся к месту своей постоянной дислокации, в зеленые зоны. Информацию о масштабах потерь сдержать было невозможно, и дезертирство ширилось, в том числе и на флоте. Но те капитаны, которые послали Верховное командование куда подальше, далеко не ушли. Крылатых ракет оставалось достаточно, да и самолеты еще летали, а у пилотов-палубных бомбардировщиков было больше причин подчиняться центру. ведь они не могли сесть, где им вздумается. За неполный месяц US Navy обеспечил эвакуацию 80 тысяч солдат и офицеров US Армии за океанских баз в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. Базы за морями уже не были нужны. Мир сжимался. Это был коллапс. Контролировать территорию больше округа становилось проблематично. Там, куда катилось человечество, не останется ни глобальных сверхдержав, ни международных отношений. Только островки цивилизации посреди океана дикости в лучшем случае. А в худшем – островки жизни в море опустошения. Тем, кого служба занесла в Центральную Азию, повезло меньше. В Афганистане деморализованный контингент бросили на радость маджахедам и талибам, которые на время резни даже забыли было и распри. Воздушный коридор оказался бы слишком дорогим удовольствием. Тех, кому достался билет, возвращали не для того, чтобы разгребать пепел NY или LA. Вместе с семьями, если таковые уцелели, их вывозили в зеленые зоны. Но для стоящих на вершине пирамиды, для бриллиантовой сердцевины золотого миллиарда – чья юрисдикция съеживалась как шагреневая кожа, существовала спасательная шлюкка класса люкс. Секретный договор с австралийским правительством был заключен еще в 1965 году. Согласно ему, Северное побережье должно было принять 200 тысяч беженцев. Тех, кто реально правил миром, вместе с обслугой и охраной, было как раз столько. Почти никто из них не погиб в огне. Еще во времена Карибского кризиса они переселились подальше от городских агломераций. Зачастую власть этих людей заключалась не в должностях и званиях. Лица их не мелькали по ТВ, соседи считали их скромными адвокатами или маклерами. Но именно они были архитекторами и каменщиками нового мирового порядка, смертельную рану которому... нанес залп русской подлодки. Члены Бильдербергского клуба, трехсторонней комиссии и других заведений, куда посторонним путь закрыт. Вот и сейчас войти в число избранных нельзя было ни за какие деньги. Многих толстосумов, биржевиков и деятелей шоу-бизнеса оставили за бортом, когда в назначенный час неприметные автомобили и минивены Реже вертолеты начали доставлять людей на причалы, где уже ждали лайнеры с конвоем из сторожевиков и корветов. Для отвода глаз и дезинформации была вброшена липа о Гавайях. Островной штат, где помимо шикарных отелей и пляжей находилась печально знаменитая база ВМФ США «Перл-Харбор», не пострадал. Силы были слишком неравны, и русские сюда просто не дотянулись. Теперь остров получил в документах кодовое название «Новая Формоза». Он был неплох, как последний непотопляемый авианосец, но для размещения мозга не годился. Слишком уязвим в мире, где идет война всех против всех. Впрочем, одно дело в мире у США еще оставалось. Поэтому часть самых боеспособных сил была направлена в Северный Ледовитый океан, где на покинутом норвежцами Шпицбергене была оборудована временная база ВМФ.